Глава пятнадцатая «Элиана?» Кто-то звал меня, мягко касаясь лица. «Девочка, ну же, проснись!» Просыпаться не хотелось. Голова болела, а в глаза словно насыпали соли. Каждый раз одни и те же картинки, те же лица и слова. Можно было привыкнуть к этому странному сну, но меня терзала его загадка. Кем была та, другая женщина, «Из сновидения в сновидении!» «И какую роль она играла в моей судьбе?» «Свет мой!» легкое касание к губам, которое я уже не смогла проигнорировать. дернувшись распахнула глаза и натолкнулась на грозовой взгляд. В нем я видела неподдельное беспокойство, греющее сердце. Некромант сидел рядом, поглаживая по щеки и явно пытаясь добудиться спящей красавицы. «И смог ведь...» вырвав из оцепенения самым действенным способом. Все хорошо. Я рядом», — тихо произнес он, а я, подавшись навстречу, крепко его обняла. Мне требовалось чужое тепло, ощущение надежности, точка опоры, которая могла стать маяком в безбрежном океане воспоминаний и чувств. Магистр чудесно подходил под это описание. «Что тебе приснилось?» Спросил он, поглаживая. «Детство. Наш разговор разбередил память, подсовывая события давно минувших дней». «Нападение теневиков?» В голосе послышалось сожаление. «Да. Миг до нападения и все что было позже. Знаете, я ведь долго не понимала, как смогла выжить. Никто не понимал, как твари оставили одного единственного ребенка А они не оставили. Я уничтожила их. Выжгла пробудившаяся магия света. Жаль, что поздно. Не спасла. Я никого не спасла. И снова на глаза навернулись слезы. Светлая, Я давно забыла, каково это — плакать. Научилась быть сильной. Самостоятельно справляться с навалившимися проблемами. Но рядом с магистром все было иначе. Он менял меня менял что-то во мне. Это пугало, но и влекло одновременно. «Ты спасла Илиана». Мужчина слегка отстранился, бережно обнимая мое лицо и строго глядя в глаза. «Спасла тех, кого не настигла эта стая, навечно оставшаяся в твоей деревне. Спасла многих позже, когда осознала свою силу. Магии света обязана тебе своим даром». Ведь ты смогла снять с них проклятие». «С вашей помощью», — добавила я. «Я лишь направлял. Это целиком и полностью твоя заслуга, как и уважение ведьм. Не кори себя за прошлое, свет мой. И ни о чем не жалей. Никогда». За этими словами скрывалось гораздо большее, чем совет для одной расстроенной студентки. Словно некромант говорил о себе, Вспоминал свои ошибки, которые так и не смог отпустить. Пронзительный взгляд в темно-синих глаз, в обрамлении густых ресниц. Лучики морщинок, еще тонких, едва заметных. Легкая утренняя небритость. Губы. Кажется, я впервые видела магистра Деяра так близко. Рассматривала, запоминая каждую черточку. Удивлялась, почему раньше не обращала на него внимания. Хотя нет, обращала. Но в него была влюблена половина Академии, а я — это просто я. Сирота с внезапно проснувшимся даром. Самое обычное, невзрачное. Я никогда не строила иллюзий на свой счёт и знала, что этот мужчина не для меня. Как же причудливо повернулась жизнь. Позавтракаем вместе. Прошептал он. А уже утро? К сожалению. Вы так и не ложились? Нет, дело накопилось. К тому же у меня всего одна постель, а в ней была ты. Вряд ли я смог бы уснуть рядом. Я вспыхнула. Жара полила щеки и шею, вызывая яркий румянец. И магистр это видел. Коварно улыбнулся и наклонился ниже. Я задержала дыхание и невольно прикрыла глаза, ожидая поцелуя. Но нет. легкое прикосновение к уголку губ и хриплый шепот: «Одевайся. Жду тебя к столу». Сказать, что я была разочарована, ничего не сказать. «Где мой поцелуй? Он ведь... А я...» А потом пришло осознание. «Это оно. То самое соблазнение, о котором говорила провидица. Меня самым наглым образом приручали. И что страшнее всего, мне нравилось. За завтраком я все больше молчала и смотрела в свою тарелку, стесняясь поднять глаза на преподавателя. Но один вопрос, второй, и магистр сумел втянуть меня в обсуждение. Самой нейтральной темой была академия, и меня прорвало. Я бурчала по поводу многочисленных поблажек для студентов отсутствие физических нагрузок и легкой программы». Некропроклетенек слушал внимательно, кивал, но я видела в его глазах смешинки. Они в итоге заставили остановить поток негодования, а после спросить «Что?» «Люблю ответственных и сознательных студентов», уже открыто улыбнулся магистр. «Но в Приморье несколько иная ситуация. Здесь мало нечисти и совсем нет нежити». Самое большое событие — это какая-нибудь волшебная рыбина, заплывшая по ошибке. В остальное время жители отдыхают и получают удовольствие от жизни. Им неведом страх перед теневиками и иными тварями. Не нужно переживать о защите дома. Это расслабляет. Поэтому, когда они столкнулись с проклятием, то вызвали магистра из другой академии. Пробурчала я недовольно, возмущенная безалаберностью как студентов, так и преподавателей. Свет мой, мы оба знаем, что проклятийник здесь необычный. Другой вопрос, почему он выбрал именно это место? Может быть, из-за того зала в катакомбах? Я так и не смогла найти расшифровку рисунков и... Магистр Деяр, как вы себя чувствуете? Проклятие, которое я на вас наложила... Не переживай о нем, Элиана. Что касается зала и катакомб, думаю, ты права. Я не успел изучить это место... Но есть в нем что-то странное. Словно иные магические потоки. Надо будет вернуться. «Можно мне с вами?» «Не уверен, что это хорошая идея. Там опасно». «Но ведь со мной будете вы», — полистила я, глядя на магистра Деяра честными глазами. «Мне бесконечно приятна твоя вера. Но там действительно опасно. Я не хочу рисковать». А я очень хочу рассмотреть оставшиеся символы на стенах. Не знаю почему, но они для меня важны. Пожалуйста, магистр. Назови меня по имени. Это произвол и шантаж, — возмутилась я. Это мое условие. Выбор за тобой. Сама не знаю, почему сопротивлялась. Возможно, из-за сознания стоит назвать преподавателя по имени, и дистанция между нами рухнет окончательно. Сейчас я еще могла мучить себя сомнениями, что все это ненадолго. Стоит вернуться в академию, и мужчина забудет о моем существовании. Найдет себе действительно достойную спутницу, а я останусь с воспоминаниями о нашем маленьком приключении». Но если произнесу его имя, то все изменится. Словно оно обладало какой-то скрытой силой, неведомой, но интуитивно опасной. Я не могла объяснить свое ощущение, да и звучало бредово, но для магистра это было важно. Почему? Рассматривая его, тихо спросила я. Мне хочется услышать свое имя из твоих уст, знать, что ты воспринимаешь меня не как преподавателя, а как мужчину. Но вы действительно мой преподаватель? Да уж, к таким ролевым играм жизнь меня не готовила. Очень тихо произнес магистр, так что я еле расслышала и очень удивилась. Что? Имя, Элиана. Назовешь меня по имени, и я возьму тебя в катакомбы. Возможно, даже что прямо сейчас. Почему сейчас? Как ты правильно подметила, в академии очень лояльное отношение к студентам. Занятия отменили. Обернувшись, я увидела на стене металлическую пластину с соответствующей надписью. Видимо, вчерашний бал удался. Часть студентов осталась в академии, а другая отправилась в город на празднование. В итоге, посмотрев на количество выживших и дошедших до столовой, администрация решила пожалеть несчастных. Спасибо им, конечно, но с такими поблажками и за пять лет не станешь специалистом. От возмущения мысли снова скакнули к балу. Моему преображению. Нашему поцелую. Всего одно событие, изменившее так много. Меняющее меня. «Ну так что, свет мой?» Вернул меня в реальность вопрос. «Рейнард!» Произнесла тихо, и голос внезапно дрогнул. «Вы возьмете меня в катакомбы?» «Возьму, Ильяна!» Удовлетворенно улыбнулся некроприклетенник, сверкнув грозовыми глазами. Тогда я сейчас быстренько проверю соседку и переоденусь в более удобные вещи. Завтракай, а после я пойду с тобой. Провожу и сам посмотрю, как девушка. Думаете, днем мне тоже угрожает опасность? Академия пустует. Студенты либо спят, либо еще не вернулись из города. Свидетелей нет, так что наш враг вполне может напасть. Но ведь я не подхожу под его критерии. Ни задира, никуда не лезу, и вообще стараюсь быть как мышка. Заметив, как губы преподавателя дрогнули в улыбке, я поправилась. Почти никуда не лезу и очень стараюсь, но не всегда получается. Я верю, но рисковать не собираюсь. Сегодня получу один артефакт, и после этого буду спокоен. А пока придется потерпеть мое общество. Идриса, госпожа Вельва тоже пойдут с нами. Нет, у них другие дела. Вельва готовит восстанавливающие зелья для проклятых, а Идрис изучает остаточные следы проклятий. И только я бездельница. Учитывая все твои вчерашние заслуги, я бы так не сказал. Особенно мне понравилась проявленная на балу инициатива. Я вспыхнула и отвернулась к окну. О да, не зря говорят, что инициатива наказуема. Но в тот момент я не задумывалась о последствиях нашей авантюры. Поверила госпоже Вельви и ее плану. Кто же знал, что под одним слоем интриг кроется еще несколько? И их последствия мне теперь предстоит разгребать. «Илиана, завтракай. У нас сегодня насыщенный день». «Я уже. Спасибо». «В таком случае идем к тебе, а после — на раскрытие главной загадки Академии». «Какой же?» «Кто наш таинственный проклятийник?» Академия действительно пустовала. За все время, пока мы шли от преподавательского корпуса к студенческому, нам не встретился ни один живой студент. Ни живых, слава светлым, тоже не было. Добравшись до комнаты, магистр первым делом проверил свое охранное заклинание. Чисто. Никто не пытался его взломать и попасть в спальню. Я надеялась, что соседка к этому времени уже очнется, но нет. Она продолжала спать. «Не беспокойся, Велева присмотрит за ней». «Спасибо», — кивнула благодарно и достала из шкафа спортивный костюм. С ним во вместе отправилась в ванную, где быстро переоделась и заплела волосы в тугую косу. «Все, готова к подвигам и изучению злачных мест». «Не передумала», — уточнил магистр, когда я вышла к нему. «Ни за что». «У меня и мысли не было передумать». Наоборот, внутри горело желание как можно скорее оказаться в катакомбах. Неизвестные символы манили, и я сама себе не могла объяснить, откуда такое желание их изучить. Тогда идем. Знакомый коридор и ниша за гобеленом. Маленький рычаг, незамеченный во время наших дружных пряток. И резкий рывок, потащивший нас вниз. В этот раз мне было не страшно. Магистр Деяр держал крепко и надежно, обещая защиту от любых невзгод. Я сама прижалась к нему всем телом, спрятав лицо на груди. Мне нравилось его обнимать, нравился мужской запах, щекочущее обоняние, нравился сам магистр, и с каждым часом это чувство усиливалось. Наваждение да и только, но не было силы желания ему сопротивляться. Приземление вышло мягким. Некропроклятийник осторожно поставил меня на пол, а затем отпустил. Я тут же создала несколько пульсаров, посылая их в разные стороны. Такие не убьют теневика, но смогут замедлить. А еще они служили прекрасным источником света, позволяя осмотреться. Вроде все то же помещение с колоннами, алтарем и исписанными стенами. Но что-то было иначе. В чем дело? Не знаю. Не могу понять. Ощущение, что чего-то не хватает. Давай осмотримся. Может, получится понять. Я кивнула и побрела вдоль стен, разглядывая рисунки. Такие знакомые и в то же время чужеродные. Все пыталась вспомнить, где их видела, но память подводила. Это начинало раздражать, как и назойливое желание запомнить руны, чтобы затем их воспроизвести. Но я держалась, помня, чем это чревато. Моя цель — расшифровать их, а не проклясть очередного несчастного. Добравшись до алтаря, я коснулась его пальцами, ощущая невероятную мощь. От нее наполненный энергией камень слегка вибрировал. Интересно, откуда она берется? Быть может, из природного источника? Или поглощает остатки магии от заклинаний? Сложно было сказать без углубленного анализа и соответствующих знаний. Мне оставалось строить предположения и пытаться понять, что не так. Что-то необычное, зацепившее вскользь, когда ребята отвлекли от изучения стены. Тогда я стояла вот здесь. А они крикнули про пуговицу. Я повернулась и краем глаза увидела что-то недалеко от алтаря. Да, там определенно что-то было, но я проигнорировала увлечённую другой находкой. А сейчас этой мелочи не хватало, из-за чего мозг недовольно кипел. Древний зал. Отвлек от раздумий магистр Деяр. Но действующий. В алтаре собрана колоссальная сила, и она продолжает пребывать. Откуда? «Здесь есть магический источник?» «Если бы», — нахмурился преподаватель, а затем пояснил. «Он подпитывается силой проклятых». «Я предполагала разные версии, но такой поворот стал неожиданностью. Кто-то проклинал студентов и преподавателей, чтобы воровать их энергию? Добыть такого не может! Слишком сложный план. Да и проклятий я таких не знаю. Но если не знаю я...» Это не значит, что их не существует. От такой мысли дрожь прошла по телу. Вы знаете, что это за зал? Для жертвоприношений? Похож, но есть несколько вещей, которые меня смущают. Например, символы на полу. Их предназначение — не отнимать жизнь, а дарить. Да и сам алтарь несколько отличается от жертвенников. Скорее, он служил постаментом для даров но эту теорию рушит отсутствие статуи божества. В этот момент в моей голове что-то щелкнуло, и я поняла, чего не хватает. Статуи! В прошлый раз в тени я видела женский силуэт. Сначала решила, что там стоит человек, но потом поняла, что это скульптура, но не успела ее рассмотреть, поглощенная желанием выбраться из ловушки. И вот теперь она пропала. Я видела там статую, издалека и мельком «Но она точно была. Женщина с фатой на голове. Это все, что я успела рассмотреть». «Этого достаточно», — хрипло произнес магистр, опираясь руками на алтарь. «Я знаю, где мы». «И...» — протянула нетерпеливо. «Это зал заключения брачных союзов, а статуя — каменное воплощение вечности». Вечности? Но у нас нет такой богини. Ты права, Элеана. Здесь ее нет. Это божество из другого мира. Вот это поворот.